18 -е. Последняя надежда Гидры. Я сидел на нашем кожаном диванчике в офисе и скучал. Диман смотался в ближайший магазин компьютеров, верткоконов и аксессуаров к ним, чтобы поглазеть на новинки вживую, а я остался на случай звонка клиента. Все дело в том, что день непонятно спокойный и скучный. Самый конец осени, первые морозы и у нас сегодня нет вызовов. А я еще ночью боялся, что сегодня буду сонный. Да я к полудню уже десять раз выспался. Я спал, валялся, сидел, ходил, играл в мобилку и в компьютер нашего планировщика Миши, который вообще нагло свалил домой. Ну еще я смсился с Мариной. И домой нельзя, я же непосредственный исполнитель, как выразился Миша, когда собирался. Говоря проще, к отлычению я, а он только заказы на компе регистрирует. А это всегда можно сделать задним числом. Да и ты, Антоха, если что, можешь мне на листке заметку оставить? Ага, фиг ему, что оставлю. Моя борьба со скукой продолжалась долго, но вскоре мой запал стал ослабевать, и через некоторое время я уже просто лежал на диване, поглядывая в потолок, иногда проваливаясь в сон. В чем минус игры в онлайн ММО-РПГ — так это в том, что другие игры становятся конкретно неинтересны. Я понимал, что это зависимость, и вспомнил, что обещал себе после победы над Мстителями какой-то период каникул. «Не получается», — усмехнулся я. «Для начала хотя бы в свою квартиру вернуться надо». Разговаривать сам с собой я начал примерно полчаса назад, потому что было скучно. Тогда я стал вспоминать вчерашний, точнее сегодняшний след кланов Аргентум, Дикий Ангел и остатков Гидры. От состава клана Вестника осталось чуть больше 40 игроков. Но это оказались самые верные и проверенные, как сказал улыбающийся Святоша. Оказалось, что река Минусер течет далеко от Сафиры, и мы уже даже не в ее окрестностях. А я только-только нафантазировал о Сафирской верфи. Мираж мне в который раз намекнула, что надо бы карту все-таки подучить. «Ну-с, граждане, предатели, задроты, хулиганы!» так начала свою эффектную речь Сцилла, а потом вытащила зелье весельчака. «Давайте для начала отметим сегодняшнюю обнову». «Снова обновой!» — зазвучали над поляной тосты, и потом где-то с минуту все стояли и покачивались, или бегали и втыкались друг в друга, испытывая действие веселого зелья. Это, наверное, была минута, когда топовые кланы были самыми уязвимыми кланами всего Патриама. «Нагибай, не хочу!» а потом стали решать, как качать гидру. Локаций, где мало городов или местных, особо не беспокоит наличие рядом предателей было не так много. Но они были. И на наше счастье, это были жесткие локи. А значит, и опыта там будет навалом. Как и проблем. Закон Патриама: если местным Фиолетово на репутацию игроков, значит у них самих жизни сахар, и они одинаково не любят все население мира трех солнц. Это не значило, что гидровцам можно к ним подходить. Но из этого следовало, что можно бегать в округе, не боясь, чтобы за тобой гонялись бравые охотники за предателями. Потому что квест на них надо было выпрашивать у местных, как в том же Гурутмаре, у начальника последней заставы. Выбор пал на несколько локаций. Из хорошо знакомых мне прозвучали мрачные Гурутмар и неизведанные земли. Для Сциллы оказалось новостью, что есть способ засылать туда целые рейды. «В смысле осколки разума?» — спросила она. «Просто пихаешь каждому этот осколок в инвентарь и летишь в неизведанные целым рейдом?» «Как работает этот механизм, мы не знали и просто пересказали, что заметили эту странность у Мстителей. А они там были огромными толпами и никого никуда не разбрасывало при перелете». «Ладно, проверим», — кивнула Сцилла. Все равно мы покорим эти павшие чертоги. Надо пустых набивать, там у Шкевина слишком много интересных товаров. Дальше в обсуждении пошли не совсем знакомые мне локи. О некоторых я слышал, но и только. Как, например, море древних, которое соседствовало с Ривмаром. Уж сколько я бегал по Ривмару, а там ни разу не был, хотя и соседняя Лока. Я все больше в другой стране обитал. Да и вообще не особо я качался в последние два года. Меня интересовали только стычки с игроками. Высохшее море было богато на места прокачки, но городов там было очень мало. Идеальный вариант. Причем, насколько я понял, у клана Аргентум там тоже была какая-то цель. Сыла молодец. Все, что она предлагала, перемежалось с какими-то личными целями Аргентума. Нет, а что вы хотели? Думали, в сказку попали? Дальше предложили Гаргулье Плато. По репутации тоже идеальный вариант. Гаргульям на всех наплевать, кроме себя любимых. Нет, они тоже соблюдают приличия и кидаются на предателей, если зайдешь в город, но рядом ходи сколько хочешь. Насколько я понял, Сцилла намерена свалить стаю горгулий с мегабоссом. Меня аж дрожь взяла, когда я вспомнил тот летающий зерк. «Да это же нереально!» — вырвалось у меня. Но одинокого ганкера попросили помолчать. Меня только спросили, а кому как не топовым кланам валить таких боссов? Дальше предложили подводное царство Нендат. Вот уж действительно, куда я тоже хотел попасть, потому как видел разок, как вытаскивали запакованного босса оттуда. В царство нагов можно было проникнуть из локации Хабат. Там на берегу было полно пещер со входом туда. — Кстати, по Фаримару можно побегать, — прозвучало от кого-то предложение. «Фаримар — Фаримар? — переспросил я. «Ну ты, лукарь, крут!» — протянул гном. «Обитать тысячу лет в Ривмаре и не знать, с какими локациями он граничит!» Мираж тогда засмеялась. «Тебе надо будет все-таки карту мира трех солнц подучить, а то даже как-то неудобно получается». «Я могу вам рассказать планировки всех карт на аренах и даже сколько прыжков от одной тумбы до другой сделать надо», — упрямо ответил я. Могу рассказать, в каких укрытиях сколько слабых мест, а в каких можно одному отстреливаться хоть от целой команды. «Спокойствие, только спокойствие», — улыбнулась Мираж. «Мы же шутим. На самом деле я понимал, что выгляжу странным нубом для них. Просто когда я еще играл на аренах, максимально был 50 уровень, и была локация Минубар, да еще несколько окрестных вокруг нее. В Патриями все просто, границ не было, все вокруг окружали неизведанные земли. Ну и с одной стороны Хабат упирался в берег Бескрайнего океана. Новые локации появлялись, отхватывая куски у Неизведанных. Им не убудет. Бесконечные мертвые земли, в которые далеко не уйдешь, потому что мобы все злее и их все больше. Я и сам только недавно узнал, что в Неизведанных есть какие-то играбельные места, типа заброшенной цитадели. Раньше все воспринимали их как просто ограничения обжитых локаций. Я пропустил всю суету вокруг этих обнов, просто я тогда был в депрессии, но точно помню, как игроки толпами пробивались в неизведанные, чтобы найти и поглазеть на камни жизни. То ли они падали, как метеориты с неба, то ли их закладывали светлые эльфары, но потом вокруг камня жизни, когда запускалось обновление, появлялась новая локация. Это было эффектно и красиво, и собиралось много народу. Так потом и появились Горгулье Плато, море древних, Ревмар, Гурутмар, да тот же и Фаримар. Крумвар еще, прошептала мне Мираж и скромно потупила глазки, прячу улыбку. Историческое место, где война эльфов и гномов случилась. Слева от пустыни Рум и тоже старая локация. Я поморщился. Ну, забыл и что с того? Лукарь, надеюсь, Пада арто, помнишь? весело бросил Винтик. Сверху от Минубара! Он там тысячи лет под хабатом. а а застонал я от бессилия. Пожалейте мои мозги. Ревмар огромен, там справа от Периды еще полно городов. И мне вполне хватало этого всего для моей игры. Гидровцы засмеялись, а некоторые наоборот удивлялись. Типа, как этот нуб мог свалить Мстителей, да еще игроком тридцатого уровня? Мне назвали еще несколько локаций, но я перестал обращать внимание. Надо будет, открою Патриам Вики и посмотрю. «Так», — подвела тогда итог Сцилла, — «действуем, как в походах, с Тармой». Это означало, что она соберется для начала на секретном брифинге с Вестником и Джоли, которая была лидером Дикого Ангела, и там они втрехи обсудят маршрут и время прокачки. На собрании в деревушке и народу собралось много. Всем и так было понятно, что инфа утечет к идейным врагам. «Каждого ты не проверишь, кто-то досольет». Поэтому каждый день лидер своего клана будет объявлять время и место буквально за несколько минут до полета туда. «Кстати, есть опасения, что можем столкнуться с мстителями», — намекнула в самом конце собрания Сцилла. «У них тоже жизнь нелегкая, им тоже надо в запределье попасть. А когда мы видим мстителей, что делаем? Убиваем!» — веселым криком взорвалась толпа. Я улыбнулся, вспоминая это. Хоть в чем-то мы там все были солидарны. «Ты вошел в Патриам, странник. Мир трех солнц ждал тебя, Аншот. Патриам приветствует тебя, воин. Внимание! Вы находитесь в Софире. Задание для этой локации вы можете получить от жителей и владельцев города. Помните, для кровного друга Сафиры доступны особые поручения». Я в который раз усмехнулся, глядя на системное уведомление. Уже костью в горле сидят эти особые поручения кровного друга. Местные как сели на шею, так и не слезают. С улыбкой я махнул Бройну и уверенным шагом пошел в храм. Настоятеля Триэля я нашел стоящим возле алтаря стармой. О, друг Аншот, как продвигается твое задание? — поздоровавшись, спросил настоятель. — Замечательно. — Ого, вижу, ты побывал там. Триэль обеспокоенно поглядел на меня. — В смысле? — На тебе стыды магии с горы Фирн. Вот я, кстати, и хотел два вопроса выяснить. Слушаю, друг Аншот. Ну, во-первых, верните мне возможность возвращаться в Софиру вместе с друзьями, — возмущенно сказал я. Групповая кнопка исчезла. Настоятель виновато посмотрел на меня и махнул рукой. Открыв инвентарь, я проверил. Все на месте. Теперь только к богу крови осталось заявиться и с него стребовать кнопку. Конечно, я и сам все время мечтал поскорее избавиться от общества темного эльфара, но когда у тебя одного на весь сервер такая кнопка, это многого стоит. Ну и второе, — осторожно начал я. Вот это магия, которая на мне. Да, я чувствую, но не могу ничего сказать о ней. Это злая, чуждая магия. Я улыбнулся. Не зря значит, решил перевести разговор на себя, не упоминая про дивану. Все-таки... «Задание о походе в Гурутмар мне выдал настоятель, и за все, что там произошло со мной, в какой-то степени он несет ответственность». «Тарель, а кто сможет сказать?» М -м -м -м -м, задумчиво нахмурился настоятель. «Знаешь, тебе стоит спросить об этом у Фридриха, начальника». «Последние заставы? Ага, я знаю», — кивнул я. «Больше никто не знаком с такой магией?» «Нет, так близко навряд ли». Да и Фридрих наверняка направит тебя к своему учителю в сердце рыцарского ордена паладинов. Спасибо, настоятель. Я кивнул ему и, скользнув взглядом по радужным граням пилона Тармы, вышел из храма. Посмотрев на площадь, я вздохнул. Сколько еще пройдет времени, когда там меня сможет ждать мираж? Вроде такая привычная мелочь, буду ждать тебя у телепорта, а ведь теперь недоступна гидровцам. Тренькнул приват. «Ну ты где?» — написал Мираж. «Лечу». Я бегом сбежал с лестницы и направился к Бройну. Всего через 15 минут начнется первый заход на прокачку с Аргентумом. Я даже еще не знаю, куда нас занесет. «Смотри, это он! Точно? Ну да!» Услышал я шепот со стороны и покосился. Пара нубов десятого уровня во все глаза смотрели на меня. Эльф и гном жарко шептали между собой, рассматривая меня. Я на миг подумал остановиться и поболтать с фанатами но потом услышал продолжение. «И почему играет еще? Такой крутой клан, говорят. Читом удалил», — послышалось дальше от нубов. «А я в Мстителей хотел вступить. Куда админы смотрят? Ага, сам не в клане и другим не дает», — было сказано уже погромче, чтобы я точно расслышал. Я хмыкнул и подскочил к Бройну. «Бройн, дружище, закинь меня плиз к берегу реки Минусир. Там еще деревушка такая, ну, рыбацкая вроде заброшенная». «Это под лотом, что ли?» Заинтересованно, спросил Броин. Или под прасетом. А ведь есть еще под... И дальше он назвал еще пару городов, и я сразу сник. А я ведь хотел открыть карту, подучить. У тебя остались свитки притягивания? Прилетела от Мираж. Нет, но я еще в Сафире. Тогда покупай и идуй в море древних. Сцила сказала, так будет быстрее, притянешь ее туда. В общем, дальше у меня случился марафон до продавца и обратно и через пару минут я вышел из-под пространства на границе локации Моря Древних. Я стоял на высоком берегу бесконечного лунного кратера, больше никак не получалось назвать местный ландшафт. На высохшем морском дне останки какого-то огромного кита, причем внутри высохшего скелета корпус корабля. Дальше впереди кое-где возвышались скалы с ровными площадками на вершинах, и такие острова виднелись до самого горизонта. И над всем этим в рассветной красоте Восходил голубой гигант. В Патриаме, как и в реальном мире, было утреннее утро. Будто кто-то вдавил в пепельно-серую равнину замысловатый трафарет, и получилась локация. По одному взгляду на останки древних обитателей на дне было видно, что здесь когда-то было море. Но эта локация, несмотря на серость, хотя бы не навевала такую тоску и ужас, как Гурутмар и неизведанные земли. Просто высохшее море со своей историей. Я обернулся. Позади виднелась зеленая травка и знакомые очертания торчащих корпусов и мачт до самого горизонта. Это кладбище кораблей, значит, за моей спиной родной ревмар, и где-то в нем вертас, крона, перита. Сыла хочет вступить в вашу группу. Да? Нет. Прожав «да», я получил в групповой чат полный разнос за свою тормознутость. Да какая тебе арена? Ты там противников усыпить только сможешь, они от скуки сдохнут. Строгий выговор Сциллы заставил меня побыстрее открыть инвентарь и прожать свиток притягивания. Рядом засветилась голубая точка. «Мы там уже подумали, что тебя, мстители, захватили и жарят», — возмутилась возникшая из вспышки Сцилла. «На костре правосудия!» Я поджал губы, а лидер Аргентума, Немешкая, стала притягивать Сокланов. Вскоре все вокруг осветилось точками. Кажется, Дикий Ангел тоже с нами. «Здорово, ганкер!» Кракен весело хлопнул меня по плечу, чуть не выбив треть жизни. «А ты все тормозишь!» — Винтик весело кивнул мне. «Не слушай их! А на месте кланов я был бы осторожнее с лукарем!» — гораздо громче произнес он, чтобы Сыла услышала. «А то мало ли будут всякие нубогномы вокруг бегать, готовить мегаслив!» «Гном, я тебя Рузику знаешь куда затолкаю!» — огрызнулась Сыла, но тоже уже смеялась. «Он ружье оттуда вытащит и будет отстреливаться», — заржал Кракин. «Эй, свинтура, блин!» Мираж улыбнулась и толкнула меня локтем. «А ты где задержался-то?» Спрашивал у настоятеля про магию Гурутмара. Винтик жадно спросил. «Ты про охотницу, что ли, спросил? Ну и как, тебя казнили?» Я весело покачал головой. «Нет, настоятель почуял эту магию даже во мне. Про дивану ничего и не говорил. И надо было лететь опять на последнюю заставу, болтать с Фридрихом». Я вкратце пересказал разговор с настоятелем, но тут раздался голос Силы. Обряд притягивания закончился, гидровцев окружало уже не меньше сотни охранников. «Так, народ!» — лидер Аргентума говорила с остальными нотками, заставляющими прислушиваться. «Спускаемся и дуем к центру Локи в темную расщелину!» «Ого, круто, обожаю эту! Заткнись!» — коротко бросила Сыла, и я даже не рассмотрел, кому она это сказала. «Все, народ, гоу, гоу, гоу!» И она, прыгнув вперед, заскользила по крутому склону вниз, держа копье над головой. Игроки прыгали вперед солдатиком, по падали на склон и неслись вниз. Выглядело это эффектно, прямо как десант спецназа, только веревками никто не пользовался. Через минуту мы уже бежали мимо останков кита, чьи ребра с тоской смотрели на голубое небо. «А что за темная расщелина?» спросил я у Мираж. «Она бежала рядом со мной». Ну, там подземелье, но войти в него можно, только выдержав прорывы из расщелины. Жестко, Очень, но весело. Даш, могу вырваться из оцепления. Он полклана положит, и надо несколько таких волн выдержать. Нифига себе. Вскоре стали попадаться местные монстры. Сначала они были очень похожи на тех дельфиноидов и китоидов, которые водились на кладбище кораблей. Но здесь присутствовал свой колорит. Когда нас атаковал древний коралл, я просто офигел. Впереди была обычная скала, которая раньше наверняка представляла из себя остров. Рядом с ней лежал корпус разбитого корабля. А ее отвесные склоны обросли всевозможными раковинами и моллюсками, морскими губками. И все это давно окаменело. Но вдруг пришло в движение, и целый кусок склона обрел ноги и руки. Над нами возвышался моб 70-го уровня высотой с трехэтажку. Весь угловатый и непропорциональный коралл оторвал мачту у корабля и пошел размахивать, будто пытаясь разогнать нас всех. «Я же тебе говорила, веселая Лока!» — засмеялась Мираж и скользнула в инвиз. Правда, через секунду нас всех снесло мачтой, которой коралл проредил ряды игроков. «Древний коралл 70-го уровня нанес вам 8361 урона». Отлетев и получив еще несколько сотен урона от падения, я вскочил и сразу же кинулся к группе магов, которая уже вовсю работала по мобу. Да, есть что-то такое во всей этой групповой прокачке, своя романтика. Покончив с монстром и подняв павших воинов, мы двинулись дальше. Вперед время от времени бегали разведчики-кинжальщики, пробивающие местность своим трекингом на предмет наличия вражеских кланов. И так получилось, что, когда мы почти добежали до темной расщелины, и нам оставалось только пересечь гряду скал-островов, назад пробежала запыхавшаяся мираж. Была как раз ее очередь нести разведку. «У расщелины пламя хаоса», — коротко доложила она, — «где-то с полсотни, точно». «А мстители?» — спросила Сцила. «Маловато будет полсотни-то». Не разглядела, но в основе никих аоситов. Я сразу сюда. Боялась, меня заметят. «Ясно», — кивнула лидер Аргентума. Маги, тени, накрываем отряды. А Людвига там не видела? Шепотом спросил Якин жальщицу, когда она подошла. Мираж покачала головой. Там столько ников, все перемешано.